«Если вам за восемьдесят...» Десятка лучших романов для тех, кому за восемьдесят. Джозеф Конрад, «Лорд Джим». Кристин Хармель, «Забвение пахнет корицей». Доктор Роу, «Всемирная выставка». Ясунари Кавабата, «Мастер игры в Го». Эрнест Хемингуэй, «За рекой в тени деревьев». Сара Груэн, Воды слонам. Ford Madox Ford. Солдат всегда солдат. Элизабет Страут, Оливия Китеридж, Орхан Памук, Дом тишины, Джонатан Сафран Фэр, полная иллюминация.